Есихика выбрал в библиотеке самый выдающийся альбом с картинами, а на следующий день направился вместе с ним в храмы Васимитсу. На вершину Такаяма можно было попасть одним из двух путей, купить за 200 йен билет на канатную дорогу и посидеть три минуты в вагоне или же подниматься по каменным ступеням чуть больше получаса. Есихика не раздумывая, выбрал второй вариант, но хотя уклон и был щадящим, идти пришлось так долго, что колено разнылось. Он уже начал жалеть о том, что пожадничал на жалкие 200 йен, но задний ум уже ничем не мог помочь. «Как же мучились наши предки!» Пробормотал Исихика, присев отдохнуть и глядя вверх на оставшиеся ступени. Когда-то в этой дороге стояло так много ночлегов и зданий для прихожан, что их даже собирательно называли «сорок восемь келли Сейчас, конечно, ничего не осталось. Кагане прошагал перед Исихика, покачивая хвостом. До сих пор помню, что прямо тут стоял поверен с большой статуей Будды Рагораджи. Императорский двор вообще уважал это божество. Ему поклонились и здесь, и с противоположной стороны от города, в храме Энрякодзи на горе Хиэй. Там он благословлял удачное северо-восточное направление, здесь защищал несчастливое юго-западное. Так что сюда часто поднимались и действующие императоры, и старшие, и почтенные. Примечание переводчика. «Старший император». Отец действующего императора, отрёкшись от престола в пользу сына. Почтенный император — отец старшего императора. А со временем к ним добавились высокопоставленные самураи, так что дорога обросла зданиями для приема важных гостей. Когда-то на этой дороге всюду встречались монахи, слышал чтения сутр и пахло благовониями. Но когда Мэдзи разделил буддизм и синта, всё вмигу гасло. Статуи богов и другие атрибуты религии перетекли в антикварные лавки — хотя каменные заборы еще кое-где сохранились. Есихика покрутил головой и увидел вокруг лишь деревья, не было даже людей. Впрочем, в последнем наверняка виноват будний день. Хорошенько поискав, можно было встретить и остатки каменных заборов, о которых говорил Кагане, и даже старые дорожные указатели, но от былого оживления, которое когда-то якобы царило на дороге, не осталось и следа. Надо же, ещё 200 лет назад здесь все было по-другому. Ощутив на душе легкую грусть, Естьихика посмотрел в небо, еле видное сквозь деревья. Интересно, любовались ли им паломники прошлого? И что подумали монахи и верующие, когда по мановению чиновничьей руки старая вера рухнула и эта дорога оказалась забыта? Естихика продолжил прямой подъем. После трех каменных турей появились распахнутые южные врата, а за ними выкрашенный в красный цвет главный павильон. Алакия сошел с каменной дороги. прошел между каменных фонарей и принялся искать заказчика. Тот обнаружился за одной из маленьких задних часовен и бросал бабы голубям. «Ха! Собрание картин!» Завороженно обронил Хатимана Ками, принимая альбом из руки Сихика. «Выбери ту, которая тебе по душе». «И что дальше? Ты приведешь автора?» «Нет, нарисую также. «Ты сам?» В голосе Хатимана Ками тут же просочились сомнения. «А куда деваться?» «Профессионалы денег стоит, ответил Исихика, слегка надувшись. Этот альбом был сборником буддистского искусства, в том числе Мандал с изображениями богов. Попала на страницы и Мандала телесного воплощения Хатимана, копия которой выставлялась на витрине антикварной лавки, и Лакей предполагал, что лицо Сега Хатимана станет одним из достойных вариантов. И даже если нет, Мандал с Хатиманом оказалось немало, так что бог мог выбрать именно ту, которая нравится ему больше всего. так у меня хоть какой то пример будет перед глазами не спорю но кагане не жли бобы они для голубей я ничего не ел просто смотрел Принюхивавшийся к рассыпанным на земле бабам кагане бурно возмутился выдавая себя с потрохами откуда то появилась обезьяна украла боб прямо из под носа лиса и быстро забросила себе в рот есихика не мог не отметить что по морде каганы пробежала до стада о Только Йосихика успел присесть в надежде восстановиться после 40 минут ходьбы, как изучавший альбом Хатима Наками подал удивленный голос. «Как давно я не видел эту картину! И Кэй же рисовал, да?» Хатима Наками встрепенулся и уставился на одну из страниц, которая изображала его в одежде монаха. Хотя оригинал на снимке давно выцвел, Исихико смог разобрать, что фигура сидит на красном лотосе и держит в левой руке чётки, а в правой скипетр. Голову венчал красный солнечный диск. «И Кейт, его знакомый? Ты с первого взгляда узнал его работу?» И Хика попытался найти подпись или какой-то опознавательный знак автора, но безуспешно. «Уж такие есть, я узнаю с первого взгляда, ведь я наблюдал за ним много лет. Можно сказать, этот художник в свое время практически жил в этом храме. Вернее, это тогда был не храм, а Дзингудзи. Если не ошибаюсь, и Кейт жил в начале периода Эда». Его сын, внук, правнук и так далее продолжили дело отца вплоть до наступления периода Мэйдзи, он так и не стал притворным художником Сигуната, но все равно считался основателем собственной школы и мелочеников. Его потомок Сокэй подался на уговоры монахов и давал ему уроки рисования. Я тоже присутствовал и слушал эти лекции, поэтому считаю себя одним из последователей Кэя. Это огромная честь — иметь в последователях Бога. «Причём я бы назвал себя отличным учеником!» Гордо заметил Хатимана Ками и достал из кармана сложный лист бумаги. «Как тебе? Неплохо, да?» Развернув лист, Юсихико увидел лицо юноши, судя по лысой голове монах. Внимание сразу привлекли ясные пронзительные глаза, как их можно так искусно нарисовать одной лишь бледной тушью. «Ты это сам нарисовал?» «Ага. Вот насколько хорошо у меня раньше получалось!» Пока бог старательно выпечивал грудь, исихика не сводил глаз портрета, подпись на нем гласила «Эйсюн». Видимо, так и звали монаха. Особенно много труда было вложено в ворсинки бровей и очертания губ. Благодаря усилиям художника Исихика разглядел едва уловимую улыбку на лице Исюна и, правда, с трудом верила, что сейчас этот же бог рисовал голубей, неотличимых от бактерий. «Эйсюн был мальчиком, который у судьбы остался на попечении монахов Атакаяма». Оказавшись в монастыре, он первое время ходил с ледным лицом, никогда не плакал и не улыбался. Лишь спустя несколько лет он впервые сумел улыбнуться, и я на радостях нарисовал этот портрет. Гордо рассказывала Хатимана Ками, стоя рядом с Лакеем. «Вот только я думал, что найду портрет Кукая, а он куда-то запропастился». «Что? Кукая? Того самого?» Юсихико резко вскинул голову, услышав знакомое имя. Это была историческая личность такого масштаба, что не слышал даже лакей. Ты видел Кукая своими глазами? Какой он? ха, -ха интересно стало. Вот смотри, у Кукая была маленькая голова, очень красивые брови. Хатима на каме подобрал с земли камень и начал рисовать нечто, совсем не похожее на человека. Ерунда какая-то. Почему голова такая угловатая? Ха, а если вот так? Ты зачем нарисовал уши в таком месте? И от этих глаз мурашки по коже. Что-то у меня не очень получается. На портрете Кукая из учебника не было таких толстых губ. Тогда сам рисуй. Хатимана Каме отдал камень, будто обидевшись на жалобу сихика. Я-то Кукая не видел. В учебнике же видел? Вот так и нарисуй. Ты смеешься, что ли? И вообще, я всегда Кукаем дорисовывал волосы, очки и так далее. Поэтому уже не помню, как он выглядел. Тогда нарисуй что угодно. Обезьяну, например. «Обезьяну?» Хатиманки и указал на обезьяну, которая собирала разбросанные для голубей бобы. «Снатория ведь легко рисовать?» «Ладно, понял. Давай посоревнуемся, у кого лучше выйдет». Несмотря на недавнее фиаско с голубем, и и Бог решили повторить состязание. Сначала они нарисовали по обезьяне, затем по карпу, курице, лисе, затем перешли от животных к деревьям, домам, машинам, дароэмону и садзайсану, но силы были равны, и в итоге им пришлось договориться с ничьей. «Зачем вы тратите время на эту ерунду?» — проворчал Кагане, галядя на разлёгшихся вознеможений Иссихика и Хатимана Аками. Рядом прыгала обезьяна, словно издеваясь над рисунками Исихика, который напоминал одновременно дерево, цветок и опасного паразита. «Что-то я чересчур разошелся. Хатиман Аками поднялся, встряхнул пыль с костюма и погладил слетевшихся голубей, пытаясь успокоиться. Он достал из кармана еще бобов и насыпал голубям. Птицам пришлось вновь сражаться за корм против обезьяны. Есихика тоже поднялся с земли и посмотрел на оставшиеся от состязания кривые рисунки. Его раздражало, что он так плохо рисует. Кстати, зачем я вообще пришел сюда? Вдруг лакей поднял голову и увидел разбрасывающую бобу бога, клюющих голубей, наглую обезьяну и завистливо глядящего лиса. Что-то в моей жизни стало много животных. Йосихико сел, протянул ноги и стал думать, как быть дальше. «Сэйка это вроде бы художник, который работал на заре периода Мэйдзи, но оставил очень мало работ, и о нем самом почти ничего не известно. Его картины оценили по достоинству только после смерти, при жизни они не привлекали внимания», — рассказал Синдзя, пока они с которой пили чай. «В сети о нем почти нигде не пишут», В лучшем случае встретишь один и тот же образец его творчества. Катера тут же достал смартфон, проверил, убедился, что Синдзя прав. Поисковик выдал маленькую фотографию картины «Обезьяна, поедающая Мушмулу». Той самой образцовой работы, которая находится в частных руках и выставляется в какой-то маленькой городской галерее. Картина эта якобы нашлась в каком-то кладе и отличалась хорошо сохранившейся краской, но критика художественной чести исчерпывалась претензиями к шероховатостям. Что его наследие делает в Сенди? Он как-то связан с этим храмом? – спросил Катара, отрывая взгляд от экрана смартфона. Сенди говорил, что нашел вместе с картинами записку. Может быть, она все объясняет? Нет, между ними никакой связи. Это написал человек, который ухаживал за предстрелом Сайкеем. Мол, сначала эти работы были отданы на хранение в храм Востоки, на его снесли в начале периода сёва, так что один из работников храма обратился за помощью к старьевщику. и тот предложил принести наследие сюда. Сензи достал из коробки свиток и бережно развернул его. Несмотря на проеденные молью участки, цвета остались довольно сочными, и глаз без труда различил изображение мандалы. Присмотревшись, Катара вытрящил глаза. Это же Хатиманаками! На эзотерических мандалах изображает в первую очередь Будду Вайрачану. Знающий человек легко узнает его по общей композиции, прическе и одежде. Однако на свитке, который развернул Синдзя, почетное верхнее центральное место занимал Хатиман Аками в монашеской одежде со скипетром в руке. Его окружила пара богов женского пола, а ниже по бокам стояла четверка богов-мужчин в аристократических одеждах. Нашлось место и для схематичного изображения храма и дороги к нему. Судя по ней, храм был посвящен верхней троице и вполне мог быть мандлой, нарисованной для конкретного места. Правда, качество рисунка уступало работам, где изображались рыбы, птицы и так далее. Возможно, автор был ещё неопытным. Это тоже рисовал Ци Мандалы, как правило, не подписывались. Художники считали нахальством ставить свою подпись рядом с изображением Будды, вот и на этом свитке не было никаких знаков или пометок. Вроде бы да. Как я понимаю, этот свиток долгое время хранился в каком-то храме, затем на него обратил внимание старьёвщик и выкупил. Должно быть, он очень ценил приобретение, раз не избавился от него и присоединил к наследию. «Чудо, что все так хорошо сохранилось!» — сказал отец Синдзи, ничуть не преувеличив. Бумага сохранилась почти в первозданном виде и по-прежнему служила как свидетельством жизнедеятельности художника, так и восхваляющий богов Мандалой, который вновь перебрал все работы в коробке. семнадцать картин с яркими рыбами, плавающими в воде. 15 с голубями и малыми пташками, которые летят по голубому небу или развятся в листве, 8 с лесными животными вроде обезьян и оленей. Однако в каждой из этих категорий на 4 пяти картинах виднелись явные ошибки в формах, неожиданные обрывы в линиях и выходы цвета за контур. Нерешливость, заметная по мандале, проявилась уже в другом виде. Это еще цветочки. Увидев, что Катар рассматривает две картины, одна из которых изображала нарисованного до последней чушуйки карпа, А вторая больше напоминала детские каракули. Сензи залез в самую глубь коробки. Оттуда он достал совсем старые ветхие бумаги, рисунки на них занимали лишь крошечную часть площади. Линии рвались и ломались, перспектива не считывалась, и Который еле разобрался, что рисунок изображает не ту рыбу, не то птицу. «Ты хочешь сказать, он начал с кривых набросков и постепенно поднялся до такого уровня?» Который посмотрел сначала на почти пустую лист с тонкими линиями, А затем на работу с ошибками в пересечениях линий, выползающим за границы цветом, и, наконец, на изумительно прекрасные и безупречные произведения. Появилось ощущение, будто художник уверенно шёл по лестнице к совершенству. Страшно подумать, сколько лет ушло у него, чтобы дойти до такого уровня. Наверное, если бы он постарался как следует, то утер бы нас даже дзякутю. Синдзи сделал паузу, чтобы отпить чаю. А теперь вопрос на зацепку. Катара слегка растерялся. Он не ожидал, что его будут экзаменовать. «Как я уже говорил, в нашем храме планируется выставка. Отец решил, что такие красивые картины нужно обязательно показать народу открытие через две недели. И буддийские синтеистские храмы часто проводят выставку экспонатов из своих сокровищ, в этом нет ничего удивительного. Этим они не только напоминают людям о вещах, которые у них хранятся, но и зарабатывают немалые деньги». Правда, затрата на проведение выставок в собственном храме нередко приводит к тому, что такие мероприятия все равно оказываются убыточными. «Почему бы и нет? Конечно, это не очень известный художник, поэтому на толпы рассчитывать не приходится. Да и добраться до вас тяжело, поэтому нужно дать рекламу». Катара тут же пустился в прагматичное размышления, но Синдзя покачал головой. «Меня волнует непосещаемость». Монах нахмурился и посмотрел на ту картину, которая больше напоминала Каракули. «Как думаешь, стоит ли выставлять такие работы? Тут же даже непонятно, что нарисовано». «Не понял тебя. Сайкею ведь было бы стыдно показывать работы, сделанные до того, как он научился нормально рисовать». Стензи заговорил взволнованным, приглушенным голосом. Катара посмотрел на него в смешанных чувствах. Что вдруг нашло на этого монаха? «Нет, я понимаю, что обычный человек так не подумает. Если у него и будут на этот счет мысли, то только в духе... «Ого, как он вырос над собой! Но для художника это настоящая пытка, когда на показ выставляют такие работы. Попробуй поставить себя на его место». «Да, но он ведь уже умер. Это все равно не повод делать с его наследием все, что захочется». Которая помассировал виски, чувствуя, что уже устают от этого спора. Захотелось даже съязвить, мол, «А чего ты тогда читаешь по утрам сутры бут, скомпонованную уже после их смерти?» хотя что-то подсказывало, что этот вопрос вызовет не столько смущение, сколько недоумение. «В принципе, для выставки можно отобрать только Мандалу и прочие картины покрасивей», поддержал Катара товарища Тем более, ладно еще, когда цвет вылезает за линии, но в старых рисунках вообще не чувствуется стиля, и непонятно даже, правда ли их рисовал Сейкей. Они ведь могли оказаться здесь по ошибке. «Ты прав», — Синзи кивнул. Возможно, пригласил Котора именно ради того, чтобы услышать эти слова. Но лично мне хочется все-таки выставить одну из ранних работ. С этими словами Синдзи полез на самое дно коробки. Просто я боюсь, что если она будет одна на фоне всей красоты, то будет слишком выбиваться из общего ряда. Монах бережно развернул лист бумаги, и Катара понял, почему именно отец Синдзи захотел организовать эту выставку.